Я трижды делал попытку, и все три раза мне не удавалось забраться из моей надувной лодки на борт Фэркреста, А расстояние было не больше шести футов. Только шесть футов! Такое расстояние мог бы преодолеть и десятилетний ребенок. Но Калверт не смог этого сделать. Калверт был уже старым человеком. Я окликнул Ханслита, но тот не появился. Я еще трижды его окликнул, но результат был тот же. Фэр Крест был весь темный и спокойный с яхты не доносилось ни звука. Куда он запропастился? Черт бы его побрал! Заснул? Или сошел на берег? Нет, на берег он сойти не мог. Он обещал оставаться на борту. Ведь за это время могло прийти какое-нибудь сообщение от дядюшки Артура. Значит, он крепко спал в своей каюте. Я почувствовал, как во мне поднимается слепая и бессмысленная злость. Это уже было слишком. Слишком много я и так уже сегодня пережил. Но он, видите ли, захотел поспать. Я закричал, что есть силы, и забарабанил рукояткой моего люгера по железной обшивке судна, но он и тогда не появился. Наконец, на четвертый раз, мне удалось подняться на борт с неимоверным усилием, но все же удалось. Держа причальную веревку в руке, я лежал несколько секунд прямо на животе, а потом с трудом поднялся. Привязав лодку... Я отправился на поиски Ханслита. Мне нужно было ему сказать парочку теплых слов. Но мне не пришлось этого сделать. Его не было на борту. Я обыскал весь феркрест с кормы и доноса, но не нашел ни единого признака внезапного ухода с яхты, ни остатков еды в салоне, ни немытой посуды в камбузе. Никаких признаков сопротивления или борьбы. Все было чисто и в самом образцовом порядке. Все было так, как и должно было быть. Только Ханслета не было. Минуту или две я сидел согнувшись в салоне и пытался ответить себе на вопрос, куда он мог исчезнуть. Но в те минуты я вообще не мог ответить более или менее вразумительно ни на один вопрос. Тогда я снова вышел на палубу, чтобы поднять надувную лодку и подвесной мотор. На этот раз никаких маневров, не говоря уже о том, что я в моем физическом состоянии этого просто не смог сделать. Время игры в прятки миновало. Я выпустил воздух из лодки и спрятал ее вместе с подвесным моторчиком в задний шкаф. А что будет, если кто-нибудь вздумает вновь обыскивать яхту? Ну что ж, пусть себе приходит. Первое, что я сделаю, — это всажу в пришельца пулю. И мне будет все равно, даже если тот представится полицейским или таможенным чиновником. В любом случае я сперва всажу ему пулю в руку или в ногу, а уж потом удосужусь выслушать его объяснение. А если при этом речь пойдет о ком-нибудь из моих друзей с Нансвилла или с Песчаной бухты, то такой пришелец сразу получит пулю в лоб. Я прошел обратно на корму. Я чувствовал себя совсем больным. Вертолет лежал на морском дне. Пилот покоился вместе с ним. Грудь его была прошита автоматной очередью. Когда я подумал обо всем этом, мне стало плохо. Я разделся, обтерся сухим полотенцем, и даже эти немногие движения забрали у меня последние силы. Вся эта дикая скачка с падениями по ночному лесу, потом поиски оставленной лодки, усилия, затраченные мной, чтобы накачать ее и протащить по этим проклятым валунам к воде, Вконец обессили меня. От меня ожидали, что после всего этого я буду иметь еще достаточно сил. Может быть, у меня и осталось бы их побольше, если бы я не чувствовал себя в первую очередь больным душевно. Я прошел в свою каюту и с трудом натянул на себя чистую сухую одежду. Не забыл я и о шейном платке, Кровопотек на шее, искусно сделанный руками Квина, теперь расцвел всеми цветами радуги, расплылся и еще больше вздулся, так что мне пришлось подвязать шейный платок почти до ушей, чтобы скрыть его. После этого я посмотрел в зеркало. Сейчас я был очень похож на своего дедушку, лежащего на смертном одре Лицо было воскового цвета и изможденным. Такой цвет лица обычно бывает у умирающих. А из-за царапин, нанесенных мне сосновыми ветками и иголками, я выглядел так, словно у меня высыпала какая-то болезненная сыпь, и чувствовал себя так, словно заболел бубонной чумой. Я проверил мой люгер или липут, и снова положил их В водонепроницаемый футляр они были в порядке. После этого я отправился в салон и налил себе большую порцию виски. Оно приятно потекло по моему пищеводу. Усталые красные кровяные тельца вновь ожили, и мне показалось вполне вероятным, что если я добавлю им этого лекарства, то они совсем поздоровеют. Я как раз второй раз брался за бутылку, когда вдруг услышал шум мотора, который все приближался и приближался. Я поставил бутылку обратно на полку, выключил свет в салоне, хотя его и не было видно через плотные занавеси, и занял позицию за дверью. Правда, я был почти уверен, что все эти меры предосторожности излишни. По всей вероятности, это Ханслет возвращался с берега, но почему же в таком случае он не взял с собой лодку, которая все еще была привязана сзади? Может быть, кто-то убедил его съездить на берег, приведя вескую причину, а теперь отвозил его обратно на Феркрест? Судовой мотор заработал медленнее, его переключили на свободный ход, потом на режим «назад» и снова на свободный ход. Легкий стук о борт фер креста, тихий гул голосов, легкий шум, производимый человеком, поднимающимся на судно, а потом снова заработал мотор, и шум его стал затихать вдали». Я услышал шаги над собой, когда прибывший, а судя по шагам это был один человек, прошел к рулевой рубке. Шаги были уверенные, твердые. Так может шагать только человек, который знает, что ему надо. И это заставило меня задуматься. Дело в том, что это не были шаги Ханслита.